Глава 11. Рождественский сюрприз, как окрестило происшествие в галерее Леночка, переполошило все службы московской полиции. Буквально летая по коридорам из кабинета в кабинет, Секретарша старательно выполняла указания своего шефа. То нужно было куда-то дозвониться и что-то узнать, то вызвать кого-то на допрос. И если обслуживающий персонал выставки с готовностью оказывал помощь следствию, то с публикой было сложнее. Те, что попроще, так называемая богемная прослойка, хоть неохотно, но соглашались сотрудничать. А вот именитые гости, вокруг которых и крутилась эта самая прослойка, в надежде быть хоть чем-то им полезной, упорствовали. не собираясь ни перед кем отчитываться. И вот теперь Леночке предстояло связаться с Василием Корецким. самим Корецким. От одной только мысли о нем захватывало дух. Ведь это же был тот самый красавец-миллионер, сведения о котором ежегодно публиковались в журнале Forbes. Один из самых известных российских коллекционеров и по совместительству очень выгодный жених. замиранием сердца Леночка нажимала на круглые кнопки телефонного аппарата, набирая его номер. Ответа не было. Она повторяла вызов снова и снова, и только раза с шестого, наконец, дозвонилась. «Алло», — ответил бархатный баритон. Леночка откашлялась. «Добрый вечер, Василий Аркадьевич». На том конце тишина. «Вас беспокоит из отдела по расследованию особо важных преступлений». Теперь горло прочистил Василий Аркадьевич. — Да, — процедил он, — подполковник Галемба хотел бы еще раз переговорить с вами. — Со мной? — удивился Корецкий. — Очень интересно. Леночка хотела было сказать, что да, действительно, все это очень интересно, но осеклась, все-таки она на службе. — И когда же? — не скрывая сарказма спросил Корецкий. — Прямо сейчас, — отчеканила она. — Ну, хорошо, пусть приезжает. Нет, — Нет-нет, вы не поняли. Вам надлежит самому приехать к нам. После этих слов незамедлительно последовала реакция, которой Леночка была готова, но все равно ей стало неприятно. Уж сколько она наслушалась разной нецензурщины за время своей работы в полиции и все равно каждый раз расстраивалась. Стойко выслушав незатейливую тираду, Леночка невозмутимым тоном ответила — Подполковник вызывает вас к себе и как можно быстрее. А приезжать вам или нет, сами решайте. Всего хорошего. Закончив разговор, она облегченно вздохнула и бросилась в кабинет начальника, чтобы выполнить едва ли не самое важное его распоряжение. Включить на полную мощность громадный обогреватель, чтобы комната к его приезду успела хоть немного прогреться, а он был уже в пути». Не прошло и десяти минут, как Галемба уже восседал в своем кресле, усиленно разминая левую руку от локтя до кисти. А еще через пятнадцать минут на пороге появился злой Василий Аркадьевич. «Ну, что?» — спросил он с вызовом, и, не дожидаясь приглашения, развалился на диване. Михаил Иванович и бровью не повел. Как сидел, уткнувшись бумаги, так и остался сидеть. Подождав немного, коресткий осведомился с напором. «Так что вы от меня хотите?» Сделав слегка удивленное лицо, подполковник поднял голову и произнес. «А, это вы, Василий Аркадьевич?» «Да, это я!» — взревел Корецкий. Големба специально потянул паузу, разглядывая его нахмуренный лоб, высокий, аристократический, чуть тронутые сединой виски, крутой подбородок и жестко очерченный рот. «Я не ждал вас так быстро». спокойно продолжил Михаил Иванович, раскрывая перед собой свой любимый блокнот. — А я и не собирался к вам вообще, — Коресли брезгливо огляделся. — Но потом передумал. — Очень хорошо сделали, что передумали. — Так что вам, собственно, от меня понадобилось? — Дело касается сегодняшней кражи. — Големба откинулся на спинку кресла. — Ну? — Коресли нетерпеливо постучал пальцами по столу. Подполковника это его «ну» сильно покоробило. Мало того, что ввалился без стука, развалился тут, да еще и нукает. Впрочем, такая реакция неудивительна, ведь только пару часов назад его обысливали и допрашивали, но Михаил Иванович все-таки решил начать свое расследование именно с него. Во-первых, надо же было с кого-то начинать. Во-вторых, как-то раз Корецкий уже проходил по одному щекотливому делу. Выкрутился тогда. Но с тех пор сохранились сведения о его обширных связях с преступным миром. А в-третьих, на него указал Махович. «Как мне известно, вы уехали с места происшествия одним из первых. И... Меня в чем-то обвиняют», — вознегодовал Василий Аркадьевич. Вены на его шее вздулись и запульсировали. «Ну, почему же сразу обвиняют? Нет, просто следствию необходимо восстановить всю картину преступления полностью, до мельчайших деталей». Но какое имеет значение, когда я уехал? Я ведь был просто одним из гостей, и всех нас уже проверяли. Значение имеет все. Тем более, что преступник, или, как мы предполагаем, преступники, как раз могли быть среди приглашенных. А то, что обыск не дал результатов, не может составить вам алиби. Мы подозреваем всех, кто там был. То есть и меня. Как я уже сказал, каждого. И вот какой у меня к вам вопрос. «Интересно, видели ли вы что-нибудь странное? Может, что-то привлекло ваше внимание?» Василий Аркадьевич вскинул свои соболиной брови. «Если бы я видел что-то, то сразу же сообщил бы. И все-таки, может, чье-то поведение показалось вам необычным? Постарайтесь вспомнить». Корецкий задумался, извлек из внутреннего кармана дубленки резной золотой портсигар, который был не хуже, а, может, даже лучше и уж точно дороже тех, что демонстрировались на выставке и принадлежали Романовым. Не спеша достал из него коричневую сигарету и прикурил зажигалкой на вид тоже золотой. «Нет», — произнес он наконец и выпустил в сторону подполковника струйку ароматного дыма. «Ничего такого я не заметил». Пошевелив ноздрями, Михаил Иванович тоже полез за сигаретами, но после инфаркта, случившегося три года назад, по его карманам вместо курева были рассованы леденцы и зубочистки, которую ему посоветовали такие же горемыки, как он сам, вертеть во рту, если захочется курить. «Нам стало известно, что вы вели переговоры с Андреем Маховичем о досрочной, так сказать, покупке пропавшего колье. То он стал гораздо более жестким». «И он вам отказал, это правда?» «Да, правда». «Также мы узнали, что в этом лоте был крайне заинтересован Антон Дмитриевич Батищев и тоже пытался договориться с Маховичем. Вы знали об этом?» Корецкий презрительно усмехнулся, поигрывая с зажигалкой. «Конечно, знал. Кто же об этом не знал? Только интересоваться и купить совсем разные вещи. Денег у него для этого маловато». Кризис финансовый никого не щадит. А правда ли, что вы с Батищевым не в ладах, с тех пор, как из-за него попали, мягко говоря, в неловкую ситуацию в Швейцарии? Он тогда, кажется, обвинил вас в шантаже. Что там была за история? Да просто бизнес. Наши интересы пересеклись, я выиграл. И теперь ваши желания снова совпали, то есть вы снова конкуренты». «В нашем мире все друг другу конкуренты», — многозначительно протянул Корецкий. На его холеном лице не отразилось никаких эмоций. Однако наметанный глаз голембы отметил, как его рука на секунду сжала зажигалку да так, что костяшки пальцев побелели. И подполковник подумал, что Корецкий знает гораздо больше, чем говорит. Только вот касается ли то, что он знает кражи колье? «В общем, нет сомнений, этот гусь нечисто плавает». И было бы неудивительно, если бы именно он и оказался организатором всей этой заварухи. И денег у него для этого предостаточно, и наглости, да и связей подобающих. Конечно, не факт, что он решился на такое, но тут, по крайней мере, прослеживается мотив. Люди вроде него считают себя избранными. Тем более он коллекционер, и сразу видно, что коллекционер страстный. А такие претендуют на самое лучшее, и не просто лучшее, а только на то, чего нет больше ни у кого. А тут еще Батищев, давний противник, ноздря в ноздрю идет. Делая вид, будто ищет что-то в ящике стола, Галемба наблюдал за Корецким, продолжая размышлять. Не исключено, что он после неудавшихся переговоров с Маховичем узнал о намерении Батищева купить колье и решил переиграть его, насолить. Или просто ему очень захотелось иметь эту драгоценность. Да Таким, как он достаточно одного своего желания, чтобы не останавливаться ни перед чем. А тут всего лишь какая-то кража. Ну, со взрывом, ну и что? Ему с его возможностями проделать все это было несложно. Просто нанял профессионального взрывника плюс парочку опытных ворюк. А что? Приехал с небольшим опозданием на презентацию. Прогуливался среди гостей под ручку с очередной красоткой. Любезно всем улыбался, попивал коньячок и покуривал. Прогуливался, небось в это время втайне посмеивался над всеми и особенно над Батищевым, предвкушая, как очень скоро это колье засверкает в его коллекции. А потом, когда пришло время взрыва, отошел подальше, чтобы не задело, а после изображал вместе со всеми несчастную жертву. И ведь доказать-то ничего почти невозможно. Корецкий ни при чем, ведь его обыскивали. В общем, стопроцентное алиби. а непосредственно исполнители уже далеко. В этот момент на столе у подполковника зазвонил телефон. «Да», — ответил он. «Хорошо. Вы уверены?» «Ах, даже так!»